Раздел четвертый. Государственный строй. Первое. Органы власти. А. Князь. А. Малая. Как добывалась княжеская власть? Первое. Наследованием в порядке старшинства членов княжеского рода. Родовая лествица. Это был идеальный порядок согласно родовым воззрениям векам второе Избранием народным. Призвание по постановлению Вечи. 3. Захватом вооруженной рукой. Б. Функции князя. Он управляет княжеством, отправляет суд, законодательствует, становится во главе войска и руководит военными действиями. Б. Заглавное. вече Народное собрание. А малое. Состав веча полноправные граждане старшего города, мериане и духовные. Не исключалось, однако, и участие пригородов. Дети при отцах на собрании не участвовали. Б. Малое. Право созыва. Обыкновенно созывал веч князь. Созвание его самим народом отдельными лицами обыкновенно означало несогласие и раздор с князем. В малые функции веча. Первое. Избрание и призвание князя. Второе. Заключение с ним ряда, то есть договора, об условиях избрания. Третье. Изгнание неугодных князей. Четвертое. Решение о войне. Выставлять ли народное ополчение для совместного действия с княжеской дружиной или нет. Для постановления требовалось решение единогласное, не большинством голосов, как в нынешних парламентах. При отсутствии подавляющего большинства одна партия склоняла другую на свою сторону насильственно бурные собрание веча в Новгороде. Вече и князь представляли собой два необходимых элемента государственной власти. Князь был необходим земле для управления и суда, то есть для установления внутреннего порядка, и, кроме того, для защиты страны от внешних врагов. Вече, в свою очередь, было необходимо князю, потому что без поддержки населения с одной своей дружиной – он далеко не всегда был бы в состоянии провести в жизнь намеченные им меры. Таким образом, оба эти элемента власти дополняли, поддерживали друг друга, действовали в духе одиначества, единения. Возникавшие между князем и вечем несогласия, подчас кончавшиеся даже открытым разрывом, Не вытекали из принципиального противоположения интересов одной страны интересам другой, а обязаны были мотивом более или менее случайным и личным. Эта черта тоже отделяет Древнюю Русь от средневековой Европы, где вече парламент сложилось как противовес княжеской королевской власти». Исключение составлял один Новгород. Здесь Веча только терпела князя, как неизбежное зло. В этом отношении новгородские порядки по духу ближе к порядкам Западной Европы. В. Заглавное. Княжеская дума. Постоянный состав ее бояре, до XI века разделявшиеся на земских и служилых, Иногда участвуют епископы и игумены. Все важные решения князь принимал после обсуждения их в Думе. Некоторые ученые полагают, что решения Думы были обязательны для князя, что он не только советовался с ней, но и нуждался в ее согласии, и что поэтому княжеская Дума была наряду с князем и вечем третьим необходимым органом государственной власти. Второе управление. А. Князь – главный правительственный орган. Он сам судит, сам предводительствует войсками, сам собирает дань с населения. Его помощники. Б. Тиуны и ключники в суде и по хозяйству. В. Посадники по властям в пригородах по управлению и тоже по суду. Князь выбирал их из старших дружинников. Содержались они за счет волости корм в натуре.